Решение о преследовании Дойчи принял по итогам дня после боя, после подсчета трупов павших врагов. Но главная причина заключалась в другом. Кровь Будимира требовала отмщения. Сражение, произошедшее перед рассветом, с полным правом можно было назвать самым кровопролитным.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 Мы с Баксом, Гураном и еще с тремя воинами подползем к часовым и попробуем их тихо снять. Остальные ждут сигнала, и лишь потом пересекают открытое пространство. Всем ясно?» Поймав взгляд Богдана, решительно отмел его невысказанную просьбу. «Надо ползти сто метров. С твоими ребрами это не вариант. Жди сигнала». Возражать гигант не решился, лишь недовольно засыпел. Дойдя до границы деревьев, мы располстались на земле. Когда двинулся вперед, понял, что бесшумно подобраться не удастся.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 Колебался недолго. Сам сгорает желание отрезать уши мерзавцу Дитриху. «Богдан, мы продолжим погоню. Продолжим ее до самой ночи. Если за это время не догоним дойчей, повернем назад. Идти дальше опасно. Мы глубоко на их территории. Баск, оставь шатер в покое. Заберем его на обратном пути. Никуда он не денется. Все, поконим!» При шпоре жеребца направил его на север. Поднимающийся солнце окрасило восток в бледно-желтый цвет.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 Павший не от их руки Дитрих не утолит их жажды возмездия. «Гнать не будем, мы их догоним!» Трунул рысью своего гнедова. Я был прав. Первый труп вражеской лошади попался минут через десять. Лошади Дитриха пребывали не в лучшем состоянии. Расстояние между нами сокращалось неумолимо. Еще час погони, и мы сблизимся на выстрел из лука, если выдержат наши животные. Дитрих рассуждал иначе. Двадцать его конников развернулись и остановились, ожидая нас. Белый жеребец в окружении 10 или 11 всадников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 «Уходим обратно, пока нас самих не стали гнать, как мы гнали дойчей! Сойдите с лошадей! Ведите их в поводу! Пусть немного отдохнут!» Показывай пример, соскочил со своего гнедова. Кровавая пена лилась из уголков губ и носа. Удивительно, что жеребец придержался так много. Это ведь не современные крупные лошади, выращенные селекцией. Мы успели отойти от холма примерно на пятьсот метров, когда на его гребне появились всадники. Белого жреца среди них не увидел.